Прокаженные очищаются. Исцеление Прокаженного в Капернауме. Обратимся к исцелению Прокаженного. чуду, которое стоит на первом месте в списке совершенных Иисусом исцелений у Матфея перед исцелением слуги Сотника и тещи Петра, и на втором у Марка после исцеления тещи Петра. У Луки это чудо также упоминается одним из первых. Оно помещено после исцеления тещи Петра и чудесного лова рыбы. У Матфея данный эпизод следует сразу же за Нагорной проповедью, открывая собой целую серию рассказов о чудесах и исцелениях. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал «Господи, если хочешь». «Можешь меня очистить?» и Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». У Марка рассказ приводится в значительно более развернутом виде с большими подробностями.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 Версия Луки близка к версии Марка, но различается концовкой. Если у Марка исцеленный нарушает повеление Иисуса никому не рассказывать об исцелении, то у Луки рост известности Иисуса представлен как объективное следствие совершаемых им чудес. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». но он уходил в пустынные места и молился. Сопоставление версий данного рассказа, на наш взгляд, служит одним из аргументов против широко распространенной гипотезы, согласно которой Евангелие от Марка послужило источником для Матфея и Луки, отредактировавших его для лучшего усвоения материала их церковными общинами. В данном случае рассказ Матфея более краток и лаконичен, и вряд ли может восприниматься как основанный на рассказе Марка. Если у Матфея прокаженный лишь кланяется Иисусу, то у Марка он умоляет его и падает перед ним на колени. Матфей оставляет за кадром эмоциональную составляющую. Марк отмечает, что Иисус умилосердился над прокаженным. После того, как проказа сходит с исцеленного, Иисус, согласно Марку, строго смотрит на него и запрещает ему рассказывать о совершившемся чуде. Матфей опускает эту подробность, как и дальнейшее повествование о поступке бывшего прокаженного и его последствиях. Если рассматривать одну из трех версий рассказа как первоисточник для двух других, то версия Матфея, на наш взгляд, имеет все основания претендовать на эту позицию не только в силу своей краткости, но и по причине упоминания о даре, какой повелел приносить за очищение Моисей в законе. Тема соотношения между учением Иисуса и законом Моисеевым занимает центральное место в Нагорной проповеди – История исцеления прокаженного следует у Матфея сразу же за Нагорной проповедью. Именно в этой проповеди и только в ней Иисус говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Это изречение не имеет параллелей у других евангелистов. Интерес к теме закона Моисеева у Матфея был гораздо более значительным, чем у Марка и Луки». Вполне вероятно, что он первым зафиксировал слова Иисуса, сказанные исцеленному, а двое других синоптиков заимствовали историю у него, добавив к ней недостающие подробности. Впрочем, все предположения о возможной литературной зависимости одного евангелиста от другого — носят спекулятивный характер. Весьма вероятно, что такой зависимости не было вообще, и каждый евангелист опирался на свою версию рассказа, существовавшую в устной традиции. В данном случае речь может идти о двух версиях. Одной, более краткой, отраженной у Матфея, и другой, более развернутой, отраженной у Марка и Луки. Лука усиливает эмоциональную составляющую рассказа, говоря о том, что прокаженный пал ниц, умоляя его. Буквально у Луки сказано «упав на лицо». Это типичное семитское выражение, встречающееся в частности в сирийской патристике. Исаак Сирин нередко употребляет его, говоря о молитве. Примером может послужить следующий отрывок. «Много раз падай на лицо твое возле седалища твоего». Если книга в руках твоих или какое-либо рукоделие, отложи их и поди на лицо твое, и усердно помолись. Пусть будет это правилом твоим в течение всей жизни твоей, на всяком месте и во всякой местности, на которых окажешься ты, будь то в пустыне или где-то в населенном пункте, когда ты наедине с собой». Речь идет о позе, в которой оказывается молящийся человек, когда падает на колени и склоняется лицом к земле. Иногда ее называют «позой пророка Илии. Довольно часто ее изображение можно увидеть на иконах. Эта же поза имеется в виду в рассказе об Аврааме, который, увидев трех мужей, побежал им навстречу и поклонился до земли. В древнем мире был распространен обычай падать ниц в знак почтения перед лицами, облеченными властью, вообще перед людьми более высокого ранга, а также в том случае, если человек обращался к кому-либо с очень горячей просьбой. В рассматриваемом эпизоде именно в такой позе оказывается перед Иисусом прокаженный. Чтобы оценить всю значимость истории про исцеление прокаженного для современников Иисуса, мы должны остановиться на том, что понималось под термином «проказа». Лепра в его времена и каков был социальный статус прокаженных. В септуагинте термин «лепра» используется для передачи еврейского слова, переводимого как «проказа». Ее симптомы подробно описаны в книге «Левит». Они включают в себя опухоли, лишаи, пятна или язвы на коже, нарывы, подкожное образование, углубление в коже, паршивость, гнойные выделения. Ни одна болезнь в Библии не удостаивается столь подробного и детального описания». Проказа считалась нечистотой, и прокаженные должны были жить отдельно от прочих людей, чтобы зараза не передалась другим. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он, он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Обязанность объявлять того или иного человека нечистым лежала на священниках. Они же объявляли о восстановлении чистоты, если человек исцелился от болезни прокажения». На этот случай предписывались специальные ритуалы, включающие омовение тела исцелившегося, бритье волос по всему телу, стирку одежд, а также принесение жертвы за грех. Судя по описываемым симптомам, речь идет о комплексе кожных болезней различной тяжести от атопического дерматита и псориаза до тяжелой формы, собственно, проказы — лепры. Возбудитель лепры был открыт лишь в 1873 году. До того причины болезни оставались неизвестными. На начальных стадиях развития болезни, обычно поражающей человека в молодости, бактерия распространяется по коже. Однако при переходе болезни в более тяжелой формы может поражать дыхательные пути, глаза, нервную систему, крайние части конечностей, кисти, стопы. Вследствие проказа лицо человека может измениться до неузнаваемости. Симптомы проказы подробно описаны в книге Иова. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказу лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел в неселение». О том, как болезнь сказывается на его состоянии, Иов говорит. «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану».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 Вот я кричу, обида, и никто не слушает. Выпию и нет суда. Братьев моих он удалил от меня, И знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, И знакомые мои забыли меня. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей,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 Прокаженными гнушались не только из боязни заразиться. Проказа считалась тяжким наказанием за грехи, воспринималась как проклятие, посланное от Бога. Именно так восприняли болезнь Иова и его друзья, которые пришли к нему утешить его. Увидев его изменившимся и побелевшим от проказы, они не узнали его и возвысили голос свой и зарыдали.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 Однако потом они начинают говорить с Иовом и излагают свое представление о Божьей справедливости. Оно сводится к тому, что если человека постигли такие несчастья, значит, он виновен перед Богом. Более того, Бог наказывает человека вдвое меньше, чем он того заслуживает. Сам Иов не считает себя виновным в грехах, на которые намекают его друзья».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 Прокаженные в древнем Израиле были изгоями. Они жили небольшими общинами вне городов, им было запрещено приближаться к здоровым людям, от них отказывались родственники, их боялись знакомые и друзья. Болезнь, судя по всему, имела достаточно широкое распространение и в своих тяжелых формах практически не поддавалась лечению. Прокаженные, о котором повествуют евангелисты-синоптики, подходят к Иисусу со странной просьбой – «Если хочешь, можешь меня очистить». Что означают в данном контексте слова «если хочешь»? Не означают ли они, что прокаженный сомневается в желании или способности Иисуса совершить исцеление? На этот вопрос отвечает Иоанн Златоуст. В словах прокаженного он видит подтверждение искренней и горячей веры в Иисуса. Прокаженный не настаивает на исполнении своей просьбы – но все припоручает Ему, Его воле предоставляет исцеление. В чем заключается суть просьбы? Некоторые комментаторы XIX века утверждали, что прокаженный, виде в Иисусе некое подобие священника или левита, просил о том, чтобы он объявил его очистившимся от проказы, то есть дал ему тот сертификат об очищении, который предписан книгой «Левит». Подобное мнение высказывают и в наши дни некоторые исследователи, отождествляя проказу с псориазом, а исцеление сводя к ритуальному объявлению об окончании периода нечистоты. Иисус имел серьезную репутацию в качестве целителя. Люди, которых называли прокаженными, приходили к Нему и спрашивали Его мнение о том, сохраняется ли у них проказа или нет. Иисус иногда говорил, что они чисты от проказы, они радовались, слыша его мнение, и затем шли в Иерусалим, чтобы формально подтвердить это мнение. Между тем, тот факт, что Иисус приказывает исцелившемуся пойти к священникам и получить от них подтверждение своей чистоты, свидетельствует прямо об обратном. Если бы сам Иисус давал такой сертификат, в этом не было бы никакой нужды. Исцеление от проказа было лишь первым шагом на пути возвращения бывшего прокаженного в человеческое общество. До тех пор, пока священники не объявили его очистившимся, ни родственники, ни знакомые не приняли бы его обратно. Слова Иисуса «хочу очистись» указывают на его немедленную готовность ответить на просьбу прокаженного. Само исцеление происходит одномоментно – тотчас благодаря прикосновению Иисуса к телу больного. Это прикосновение имеет особый смысл. Прокаженных нельзя было касаться как из опасения заразиться, так и в соответствии с предписаниями ритуального характера. Иисус пренебрегает этими предписаниями. Если мы вслед за Иоанном Златоустом сравним этот эпизод с исцелением Неймановой, начальника царя Сирийского, о котором Иисус упоминал в одной из своих речей, мы увидим, что пророк Елисей не захотел коснуться тела больного, но лишь послал к нему слугу, чем вызвал у Неймана немалую обиду. Реакция Неемана на нежелание пророка прикоснуться к нему описана в Библии в таких выражениях «И разгневался Нейман».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 Златоуст подчеркивает, что Иисус, в отличие от Елисея, в доказательство, что Он исцеляет не как раб, а как Господь, прикасается. Рука через прикосновение к проказе не сделалась нечистой, между тем тело, прокаженное от святой руки, стало чисто. Своим поведением Иисус не спровергает устоявшееся со времен Моисея представление о нечистоте, причем делает это сознательно и последовательно. В Ветхом Завете источником нечистоты считалось нечто внешнее по отношению к человеку, и он воспринимался как осквернившийся в том случае, если прикоснется к тому, что считается нечистым. Некоторые виды пищи считались нечистыми. Если человек ел такую пищу, он считался осквернившимся. И Иисус, напротив, настаивал, «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Эти слова, произнесенные в присутствии народа, Он затем разъяснил ученикам. «Исходящее из человека оскверняет человека». Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помысли, прелюбодеяния, любодеяние, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека.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 По какой причине Иисус строго посмотрел на исцеленного? Был ли он недоволен тем, в какой форме тот представил просьбу об исцелении? «Если хочешь, можешь». Или предвидел, что он ослушается его приказания не разглашать о чуде? Чем было вызвано это приказание? Желанием Иисуса скрыть от окружающих факт произошедшего исцеления или какими-либо соображениями, относящимися к дальнейшей судьбе исцеленного? Наконец, что означают слова «восвидетельство им»? Кто эти «они» и какого рода свидетельство для них требуется? На первый вопрос мы не можем дать сколь-нибудь удовлетворительный ответ. Мы не знаем причину, по которой Иисус строго посмотрел на исцеленного. Возможно, Он почувствовал в нем человека не вполне надежного, не способного исполнить его повеление. Можно сравнить этот случай с другим, описанным у Иоанна. Там Иисус исцеляет расслабленного, пролежавшего у купели 38 лет, после того, как это произошло, Иисус скрывается в толпе. Иудеи начинают возмущаться тем, что Иисус нарушил субботу, и говорят исцеленному, что ему не следовало брать постель, тем самым также нарушая субботний покой. Тот ссылается на повеление Иисуса. Тогда Иисус находит его в храме и говорит, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой, чего хуже». А бывший расслабленный идет и докладывает иудеям, что исцеливший его есть Иисус. В результате стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Несмотря на то, что исцеления носили массовый характер, Иисус, по крайней мере, на начальном этапе, не был заинтересован в том, чтобы они предавались широкой огласке. В Евангелиях встречаются неоднократные упоминания о том, как Он запрещал исцеленным рассказывать о произошедшем с ними чуде. Тому было, как кажется, две причины. Во-первых, Он не хотел, чтобы развязка Его конфликта с фарисеями наступила раньше времени. На начальном этапе своего служения он говорил «Еще не пришел час мой». Характерно его высказывание все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Он понимал, что его срок на этой земле отмерен, и хотел успеть сделать и сказать то, ради чего пришел. Во-вторых, чрезмерная популярность, постоянная толпа людей вокруг и быстро растущая слава чудотворца — Все это приводило к тому, что он не мог войти в город, но вынужден был скрываться в местах пустынных. Он не искал славы от людей, избегал ее и не хотел, чтобы распространившаяся о нем молва препятствовала его проповеди. Причина, по которой Иисус тотчас отослал исцеленного, тоже не вполне ясна. спешность могла быть мотивирована нежеланием, чтобы собралась толпа людей и начались пересуды, подобные тем, которые возникали после того, как он вернул зрение слепорожденному. Дело сделано, проказа сошла с человека, и единственное, что от него требуется теперь, это пойти показаться священником. Блаженный Иероним указывает на три причины, по которым Иисус направил прокаженного к священнику. Во-первых, По смирению, чтобы видели, что он воздает честь священникам, ибо в законе было повелено, чтобы очистившиеся от проказы приносили дары священникам, затем с той целью, чтобы они или уверовали в Спасителя, видя очистившегося прокаженного, или не уверовали. Если бы они уверовали, то спаслись бы, а если бы не уверовали, то были бы безответными. Наконец, чтобы не показаться нарушителем закона, в чем они обвиняли его весьма часто. Слова «восвидетельство им» могут указывать на то свидетельство, которое исцеленный получает от священника, когда тот провозглашает, что он очистился от проказы. Однако эти слова могут быть поняты и в контексте той полемики с фарисеями, которая сопровождала служение Иисуса с самого начала. «Они» — это священники и фарисеи, которые не верили в Иисуса. Термин «свидетельство» здесь, возможно, употреблен в том смысле, в каком он употребляется в суде. В другом месте Иисус говорит иудеям, «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Глагол «свидетельствовать» здесь относится к его делам. Истинность слов Иисуса подтверждается Его делами и, прежде всего, совершаемыми им исцелениями. Эти дела должны стать мощным свидетельством против обвинителей, которые закрывают глаза на очевидные факты. В таком духе понимает указанное место Иоанн Златоуст. Но что значит свидетельство им»? «В обличение, в обвинение и в доказательство, если они не захотят вразумиться». Именно когда они скажут «мы преследуем его как соблазнителя и обманщика, как богопротивника и законопреступника», тогда, говорит Христос, «ты засвидетельствуй обо мне, что я не преступник закона, потому что, исцелив тебя, отсылаю к закону и на суд священников, а поступать таким образом свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним, Он не сказал для исправления их или для научения, но во свидетельство им, то есть в обвинение, в обличение и в доказательство того, что я все для тебя сделал, и хотя я предвидел, что они не исправятся, но, невзирая и на это, я не оставил без исполнения того, что надлежало мне сделать, а они остались пребывать в своем нечестии».